Атлет замолчал, плеснул себе в бокал с золотисто-черной гравировкой коньяка, взболтав, осушил его залпом, после чего аккуратно двумя пальчиками вытащил ремонт из тарелочки с красными жирными раками, и, приложив его к самому носу, шумно втянул ноздрями воздух. «Все, все наверху платят нам деньги». От бармена до самого занюханного восточного торговца. И продаете вы артефакты по весьма заниженным ценам, не зная, сколько за каждую такую ошибку природы платит Федерация. Поэтому все вы вот здесь, все до единого. Атлет продемонстрировал мне свой холеный кулак, прямо-таки разрывая мне голову вопросом. — Откуда такая фигура у столь прилизанного человека? — Ну, насколько я понимаю, — я саркастически улыбнулся, — сейчас сложилась та уникальная ситуация, в которой вся ваша мощь ничем не может вам помочь, и вы вынуждены обратиться ко мне, несчастному дурачку, который даже и не стал киртолком, так недоучка обыкновенный. Причем эта ситуация так сильно давит на вас, что вы, глазом не моргнув, приглашаете к себе в святая святых, я бы даже сказал, в сердце рубоя человека, который еще месяц назад понятия не имел ни о какой зоне, и, признаться честно, не особо бы поверил в то, что весь этот мирок существует. «Этот мирок!» — задумчиво проговорил дипломат, резко разворачиваясь на месте и делая широкий шаг к карте. Мы несколько лет получаем данные из зоны. Заметьте, молодой человек. Эти данные очень точны. Сотни раз проверены и перепроверены. Зона растет в прямом смысле слова не по дням, а по часам. Обратите внимание на этот закуток. Палец от лета. Тоткнулся в то место, где на карте явно просматривался силуэт сапога. Ну, прямо как Италия, только во множество раз меньше и в другую сторону развернут. Участок общей площадью 17 квадратных километров. И это всего за какие-то 97 дней. И ведь это один из множества примеров. Такими темпами лет через 50... Здесь будет не мирок, а полноценная замена большой России, а еще через какое-то время и Евразии. Вот, сталкер, вы должны гордиться, что судьба подарила вам возможность жить в зарождающемся мире, который вы так оскорбительно именуете «мирком». Мир, полный аномалий? Пускай даже без излучения, которое, несомненно, вскоре придет в норму. Скривив губы, я покачал головой. Да, что-то не прельщают у меня такие подарки. Дипломат вздохнул и замолчал на какое-то время, делая вид, что задумчиво осматривает карту. — Хотел бы я возразить вам, — наконец проговорил он. — Сказать, что теория о постепенном исчезновении аномалий доказана. Хотел бы я сказать, что этими ужасными явлениями сопровождаются только новые, расширяющиеся территории, но пока не могу. — Надеюсь, вы слышали об этой теории? — Нет. Атлет удивленно вскинул свои благородные брови, заметив, что я отрицательно мотнул головой. Недавно один из ученых, проживающих в периметре, довольно продолжительное время выяснил, что окрестности крепости, а равно как и окрестности Каира, самые старые в зоне, если не считать мертвого города, конечно. Так вот, всем известный факт, что в этих местах аномалий почти нет, а если они и появляются, то порой настолько слабые и непродолжительные что местная флора, как вы, наверное, заметили, зачастую склонная к бурному росту, очень оперативно скрывает места их недавнего существования. Противоположная картина на вновь открывающихся пространствах, там аномалии бушуют с такой силой, что ни один мастер не может пробраться к ним более чем на 50 метров, да и то... Это с громадным риском и невысокой скоростью продвижения, поскольку едва ли не каждый шаг требует просчетов. Что же там, на грани открытых территорий? Не удержался и спросил я, силясь представить эту противоестественную человеческому бытию атмосферу, которая присутствует на новых землях. Для нас это философский камень. Дипломат щелкнул крышечкой коробки, скрывающей в своих недрах те самые дорогие сигары, дымом которых окуривал меня при каждой нашей встрече. — Есть предположение, что мы находимся на полной копии земли, которая неспешно открывает нам свои пространства, и за границей пригодного для жизни мира присутствует огромная окутывающее все остальное пространство аномалия. В недрах зоны есть даже чудаки, которые поклоняются этой матери аномалий. Атлет сунул сигару в прибор для обрезки ее кончика и щелкнул лезвием. Все остальное заумно и несостоятельно. Я это о предположениях наших ученых умов, разумеется. «Да». Я посмотрел на левое запястье, где были прицеплены большие пластиковые электронные часы, приобретенные сегодня на рынке. — Все это впечатляет. Я только одного не пойму. Причем здесь моя скромная персона. Не за лекциями же о создании местного бытия вы меня пригласили? — Конечно же, нет. — Не задумываясь, — ответил дипломат. Но тут же сделал небольшую паузу, словно перенастраиваясь с темы на тему. Похоже, он был охотником поболтать, несмотря на всю внешнюю мишуру отчужденного делового человека, которую он мне так старательно впихивал со вчерашнего вечера. «У меня есть для вас определенная работа. Идти недалеко, по вашему, так сказать, профилю» и, что немаловажно, очень хорошо оплачиваемо. Ну, как? Моя ухмылка поразила даже меня самого, так как и мое тело словно создало ее без моего участия. Я что-то не расслышал. О чем конкретно идет речь? Ну, в общем, дело плевое. В голосе дипломата... Появилась хорошо скрываемая только суеты. «Вам, наверное, все уши прожужжали подстанции, которая находится в каких-нибудь трех с половиной километрах к югу от Рубоя. Я прекрасно осведомлен, что вас зона приняла именно там, ну или неподалеку. Так вот...» В свое время это сооружение было не только одним из важнейших энергетических узлов зоны, но, как выяснилось из не так давно обнаруженных документов, еще и эдаким... Дипломат крепко задумался над формулировкой. Похоже, что на чистоту он говорить не мог или не хотел. В общем, там регулярно проводились собрания. Там так скажем, местной научной знати. От лету все труднее давались слова, и спасала его только дорогущая, пахучая сигара, к которой он время от времени прикладывался. Еще некоторое время я слушал запутанные повествования об этом здании и уловил только два для меня очень важных факта комплекс, который мне предстоит объединить на кейсы с документами, находится примерно на 3-4 яруса под землей, и в нем происходят некие странности, из-за которых нельзя привлечь к этому делу даже мастеров. Предположительно, последнее заседание проводилось в зале летом 86-го, как раз когда прогремел первый взрыв, уничтоживший большой транспортировочный тоннель. Ученые в спешке покинули подстанцию станцию со всеми вытекающими, и по какой-то причине не посещали это место вплоть до девяносто третьего года. Правда, той экспедиции проникнуть в зал не удалось. Наши записи относятся уже к девяносто пятому году, сделанные неким научным сотрудником, который еще не относился к нашей эпохе, то есть прибыл сюда цивилизованно в советские времена. Он старательно описал, функциональную нагрузку здания, в общих чертах рассказал об информации, которой набит комплекс, особое внимание уделив черному дипломату, якобы оставленному одним из его сослуживцев за кафедрой, а также приложил более-менее ясный чертеж комплекса изнутри. Все это он упрятал в контейнер из нержавейки и бросил его у центрального входа. Что произошло с автором дальше, большой секрет. Скорее всего, он погиб в еще одном взрыве, так как первые сталкеры, прародители всего нынешнего уклада зоны, появились здесь только в конце 98 -го года. Контейнер по непонятной случайности обнаружили едва ли не на днях, а тут еще ваш инструктор крупно проштрафился, — Вот, в общем, и вышли мы на вас. Кстати, если повезет, вы его вскоре встретите. — Не думаю. Я заносчиво повернулся на пятках и, оставив своего собеседника с открытым ртом, бодро зажигал к ступеням. — Не люблю я подземелья и все, что к ним прилагается. — Сто тысяч! — крикнул мне вдогонку атлет. Я словно наткнулся на стену, но, секунду подумав, вспомнил о призраке женщины в дамском туалете Ни «Прогресс-56» и двинулся дальше. «Триста! Триста федеральных тысяч!» Голос дипломата немного дрогнул, но все же произнес эту сумму, надо сказать, что весьма и весьма внушительны для зоны. Особенно учитывая местный курс к американской валюте. Вторая стена поймала меня на лестнице. И проломить ее было куда труднее. Но страх перед тьмой пока еще побеждал. — Да не глупи ты! Это же дикие бабки! Да и не один ты пойдешь! С тобой огневая поддержка будет из четырех наемников. Стой! Да подожди же ты! Триста тысяч рублей федерации, сопровождение из лучших моих штурмовиков и право на посещение Апериметра. Там я познакомлю тебя с той пассией, на которую ты столько дней таращился в баре.